«Анна, вы когда-нибудь задумывались над тем, как мы все сюда попали? В смысле, на землю? Забудьте эту сказку об Адаме и Еве. Я знаю, что это чепуха. Мой отец любит легенду индейцев Пауни, согласно которой раньше наш мир населяли звездные божества. Вечерняя заря и утренняя заря соединились, и родилась первая женщина. Первый мужчина появился от Солнца и Луны. Люди спустились верхом на торнадо. Мистер Хьюм, наш учитель природоведения, рассказывал о первичной смеси природных газов, грязи и углерода, в которой каким-то образом образовались одноклеточные организмы. Их название, на мой взгляд, больше подходит для заболевания, передающегося половым путем, чем для первого звена эволюционной цепи. Но даже если это так, все равно между амебой, обезьяной и разумным человеком огромная пропасть. Удивительно, но независимо от того, во что ты веришь, с того момента, когда ничего не было, до того момента, когда появились нейроны, и мы стали способны принимать решения, потребовалось немало усилий. Еще более удивляет то, что мы не всегда пользуемся этой способностью как следует. В субботу утром я с мамой была в больнице у Кейт, и все мы делали вид, что через два дня никакого суда не будет. Кажется, что это сложно, но альтернатива была еще хуже. У моей семьи прекрасно получается обманывать себя, игнорируя проблему. Если мы об этом не говорим, то раз — и нет никакого суда. Нет проблем с почкой, нет вообще никаких проблем. Я смотрела сериал по телевизору. Его герои, Каннингемы, не очень отличались от нас. Все, что их заботило, это возьмут ли группу Ричи на место команды Элла или выиграет ли Френзи конкурс поцелуев. Хотя даже я знала, что в 1950-х Джоани учили в школе тому, как действовать в случае воздушной атаки. Марион принимала валиум, а Ховард панически боялся нападения коммунистов. Возможно, если жить, делая вид, будто ты на съемочной площадке, то никогда не придется признать, что стены сделаны из бумаги, еда из пластика, и говоришь ты чужими словами. Кейт пыталась решить кроссворд. «Сосуд из четырех букв», — объявила она. «Сегодня был прекрасный день. Я имею в виду, что Кейт сравнительно хорошо себя чувствовала, так что даже накричала на меня из-за двух дисков, которые я взяла без спроса. Господи, она ведь была практически в коме и просто физически не могла дать мне разрешение и могла решать кроссворд. Бак!» Предположила я. «Урна. Четыре буквы». «Может, это какой-то корабль, — сказала мама, — чтобы запутать?» «Кровь!» — произнес доктор Шанс, входя в палату. «Это пять букв!» — возразила Кейт и, должна заметить, сказала, она это совсем другим тоном, чем когда разговаривала со мной. «Мы все любили доктора Шанса. Для нас он уже давно стал шестым членом семьи. Сколько баллов?» Он говорил об интенсивности боли. — Пять? — Три. Доктор Шанс сел на краешек кровати. Через час, возможно, будет пять, — предупредил он. — А может, и девять. У мамы посинело лицо. — Но Кейт прекрасно себя чувствует. — Я знаю. — Но эти хорошие периоды будут становиться все короче и реже, — объяснил он. — Это уже не лейкемия. Это почечная недостаточность. Но после пересадки начала мама. Клянусь, весь воздух в палате превратился в губку. Стало так тихо, что слышно было, как бьется в окно муха. Мне захотелось раствориться в воздухе. Только у доктора шанса хватило смелости посмотреть на меня. Насколько я понимаю, Сара, вопрос о пересадке еще открыт. Но... «Мама?» — прервала ее Кейт. Она повернулась к доктору Шансу. «Сколько еще времени у меня осталось?» «Возможно, неделя». «Ого!» — тихо проговорила она. «Ого!» — она провела пальцем по краю газеты. «Будет больно?» «Нет», — пообещал доктор. «Я об этом позабочусь». Кейт положила газету на колени и коснулась его руки. «Спасибо». «Спасибо, что сказали правду». Глаза доктора Шанса стали красными. Не благодари меня. Он поднялся так тяжело, словно был сделан из камня, и вышел, не говоря больше ни слова. Мама будто скукожилась, только так можно это описать. Как брошенная в огонь бумага, которая вместо того, чтобы гореть, исчезает. Кейт посмотрела на меня. Потом на все эти трубки, которыми она была прикована к кровати. Я встала, подошла к маме и положила ей руку на плечо. «Мам!» сказала я. «Перестань». Она подняла голову и посмотрела на меня страшными глазами. «Нет, Анна, это ты перестань». Это было непросто. Но я выдержала. «Анна!» пробормотала я. Мама обернулась. «Что?» «Сосуд из четырех букв», произнесла я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 Я взяла ту, на которой были изображены молодые, загорелые, мама и папа. «У вас есть парень?» — спросила я у Джулли. «Нет», — ответила она слишком быстро. Когда я посмотрела на нее, она пожала плечами. «А у тебя?» «Есть один парень. Кайл Макфи». Я думала, что он мне нравится, но теперь не уверена. Я взяла ручку и начала разбирать ее. Глядя на стержень с синими чернилами...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 «Буду целоваться с кем-то, выйду замуж, а Кейт не будет». Джулия наклонилась ко мне. «Что будет, когда твоя сестра умрет, Анна?» На одной из фотографий, лежащих на столе, изображены мы с Кейт. Мы маленькие, наверное, пяти и двух лет, еще до первого рецидива, но ее волосы уже отросли. Мы сидели на пляже в одинаковых купальниках и делали кулички из песка,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 Я не могла уснуть, поэтому выскользнула из постели. Папа храпел рядом. Я стащила книгу рекордов Гиннеса из комнаты отдыха. Я отправилась на крышу, чтобы почитать при лунном свете. Полуторагодовалый ребенок по имени Алехандро. Упал из окна с высоты 65 футов 7 дюймов в испанском городе Мурча и выжил после падения с такой большой высоты. Рой Салливан из Виржинии пережил семь ударов молнии, а потом покончил жизнь самоубийством, когда его бросила девушка. Кошку нашли под развалинами через восемьдесят дней после землетрясения на Тайване, во время которого погибли две тысячи человек, а сейчас кошка жива-здорова. Я поймала себя на том, что, читая и перечитывая раздел «Оставшиеся в живых и спасители»,